«Не то чтобы я не привык к чудесам, но к чудесам, которые происходят не где-нибудь в удивительном мире, начинающемся за порогом дома, а в моей гостиной, пожалуй, все-таки не привык. Скажем так, не настолько привык, чтобы невозмутимо усаживаться за стол и пить камеру, не обращая внимания на невесть откуда тут взявшуюся палатку правдивого пророка. «Спокойно», — сказал я собакам, — «сейчас разберемся». «Это полосатое сооружение совершенно неожиданно появилось из ниоткуда и чуть не свалилось прямо мне на голову», — наябедничал Дримаронда, вспомнивший на радостях человеческий язык. «Буквально в двух шагах от моего кресла я чрезвычайно взволнован». «Безобразие», — согласился я, и, осторожно приподняв полотняный край шатра, заглянул внутрь. «Да заходи целиком, не стесняйся», — посоветовал мне загорелый темноглазый человек с длинной зелёной косой. «Я не буду исчезать, если ты этого опасаешься». «А тогда на ярмарке почему исчезли?» — спросил я. Хонна, бывший великий магистр ныне распущенного Ордена Потаенной Травы, пожал плечами, как мне показалось, довольно смущенно. «Рассердился, что столичный тайный сыск так беспардонно сует нос в мои дела», — признался он. «Но потом, остыв, понял, что сердиться тут особо не на что». «Рано или поздно вам должно было стать интересно, что за хрен с горы морочат головы людям в Нумбане, и лично мне от вашего любопытства никакого вреда. Несправедливо было лишать тебя твоей порции правды, чем-то хуже прочих клиентов, поэтому я дал себе слово непременно исправить ошибку. Но, как видишь, дотянул до самого конца года. Откладывать дальше уже некуда. Пришлось устроить сюрприз». «Спасибо», — поблагодарил я. «Здорово, если так». потому что я же от любопытства совсем извелся. Что же там за правда такая была, если вы решили ее не говорить?» «Да ничего особенного. Ты есть на самом деле. Вот и вся правда о тебе, которую я тогда узнал. Наверняка есть и какая-нибудь другая, более содержательная, но до моей головы она пока, к сожалению, не добралась». «Нет-нет-нет, никакой другой правды не надо», — поспешно сказал я. «Мне нужна именно это Даже не надеялся на такой подарок. «Удивительное признание для человека, который имел великое множество возможностей убедиться, что жизнь — сознания и есть подлинная жизнь, а остальное не имеет значения. Сказал бы я, предположим, будто на самом деле тебя нет, и что бы от этого изменилось? Ты перестал бы видеть, слышать, чувствовать, думать, осознавать». «Да магистры с ним со мной», — отмахнулся я. «Просто если я есть, значит есть и все остальные». «Люди и звери, которых я очень люблю, не мерещатся, объективно существуют, вне зависимости от меня. И что бы со мной ни случилось, они все равно останутся. Вот это действительно важно». «А с этой точки зрения я не смотрел». Неожиданно легко согласился магистр Хонна. «Просто, понимаешь, мне в этом смысле гораздо проще живется. Мир ни разу не давал мне повода усомниться в нашем с ним существовании. В чем угодно, но только не в этом». «Повезло», — улыбнулся я. И, наконец, уселся на тряпичный пол его палатки. Хотя, по идее, теперь мне следовало не рассиживаться, а выметаться. Все сказано. Чего занятого человека от отрывать? Но магистр Хона, похоже, не очень рвался вернуться к делам. Смотрел на меня, как я обычно смотрю на своих кошек. Ну или на синюю птицу с крюх, с заинтересованным умилением. «Что, надеешься вызнать, зачем я затеял этот балаган с воодушевляющими пророчествами?» — подмигнул мне он. «А спросить прямо неловко?» «Ну, да». «Так вот, лично я ничего не затевал. Мне и без ярмарочных выступлений совсем неплохо жилось. Я не заскучал, не стысковался по ученикам, как вы все наверняка решили. И так есть чем заняться». «Ну кто же тогда?» Ф «Мир». Усмехнулся он. «Хочешь верь, хочешь нет, а этот балаган затеял наш мир. Взял меня за шиворот и погнал на ярмарочную площадь. Просто я оказался вполне подходящим инструментом, к тому же достаточно чутким, чтобы не иметь возможности игнорировать явственно высказанное желание мира. Сейчас надо действовать так. Никогда не умел его не слышать. И орден свой распустил ровно по той же причине. Мир захотел, чтобы не стало магических орденов». Просто все остальные великие магистры оказались редкостными тупицами. Кроме меня и мабы-колоха никто не почуял, как сменился ветер. А если и почуяли, то не так остро, чтобы это стало руководством к действию. Бедные дураки. Жить в мире и не выполнять его явно высказанную волю, конечно, можно, но недолго. И, как правило, довольно невесело. Такой судьбе не позавидуешь. Я согласно кивнул. Очень хорошо понимал, о чем он говорит. Спросил, а сейчас? Что происходит с миром сейчас? Чего он хочет? Изменений? Чего же еще? Пожал плечами магистр Хонна. Мир всегда хочет от людей одного и того же. Изменений. Но никаких попало, а подобных тем, что происходит в данный момент с ним. Вот как ты думаешь, почему начались смутные времена? Я надеялся, что вопрос риторический. Но нет, похоже, он ждал ответа. «Потому что адепты магических орденов не справились с силой, которая стала им доступна», — неуверенно предположил я, — и неожиданно угадал. «Совершенно верно. Но не только мы. В смысле, не в одних орденах дела. Вообще все не справились. Большинство жителей Угуланда так и не научились соответствовать возможностям, которые открывают магия». Магия даже самых низких, общедоступных ступеней — это же не просто инструмент исполнения собственных прихотей, а способ взаимодействовать со всем миром сразу, как с близким другом. То есть совместными усилиями делать всякие интересные вещи, осознавая, что сама возможность объединения гораздо важнее для обеих сторон, чем любой результат. Я невольно улыбнулся. «Какая хорошая формула дружбы!» «Не сомневался, что тебе понравится». Но всё равно рад лишний раз убедиться, что с приоритетами у тебя всё в порядке. А значит, доставшееся тебе могущество в хороших руках. Ты явно знаешь, как им распорядиться. Я не стал говорить, что не знаю, потому что и так ясно. Он ответит, что в данном случае не знать это и есть знать. И я, конечно, соглашусь, куда деваться. Но речь сейчас не о тебе, а о смутных временах. О том, что когда место, исполненное великой силой, оказывается населено по большей части простодушными корыстными существами, неспособными заинтересоваться ничем, кроме своего корыта с похлебкой, и еще пары соседских, которые неплохо бы прибрать к рукам, взрыв неизбежен. Потому что магия и примитивный прагматизм несовместимы. Это, знаешь, все равно, что привести в свой дом короля и заставить его мыть полы. «Какое-то время он, вероятно, будет выполнять требования, просто из любопытства, потому что никогда прежде ничем подобным не занимался, но в какой-то момент скажет «хватит с меня», стукнет кулаком по столу и призовет стражу». «Да уж», — невольно улыбнулся я. «Сейчас мы все стоим на пороге очень хороших времен», — сказал магистр Хонна. «Мир, можно сказать, приходит в себя после долгой болезни». а как еще назвать его сперва отсроченную, а потом и вовсе отменившуюся гибель. Он снова юн, как в первые дни творения, и не просто исполнен магией, но гораздо более щедр на нее, чем был прежде. Мне ли это не знать? И это только начало, сэр Макс, представляешь? Все, что у нас с тобой есть уже сегодня, это только начало. Я слушал его, открыв рот, как ребенок волшебную сказку, одним из героев которой... по чудесному стечению обстоятельств оказался сам. С ума сойти, какими добрыми, оказываются бывают некоторые пророки, даже именующие себя правдивыми. А я-то дурак, привык, что правда редко бывает приятной. По крайней мере, та ее часть, которая выпадает на мою долю. «Поэтому людям тоже надо меняться», — заключил магистр Хонна. «И не как попало, а вместе с миром, в котором они живут».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 Тренером по плаванию? Если уж пользоваться твоей метафорой, скорее просто тем, кто разворачивает людей лицом к морю. Для начала пусть вспомнят, что оно есть. А дальше сами. Не так уж много надо, чтобы пойти в нужную сторону. Сойдет любое напоминание о том, что такое настоящая жизнь, при условии, что адресата как следует проймет. Но это, будем честны, не слишком сложно. Существование утомительно. Зато жизнь бодрит и опьяняет с первого же шага, совсем незначительного на взгляд. И вы подсказываете людям, что за шаг следует сделать первым? Первым или три тысячи первым, кому как. Только имей в виду, люди сами себе подсказывают. Человек всегда знает, чего ему по-настоящему нужно. Но так забавно устроен, что с места не сдвинется, пока кто-то другой не произнесет инструкцию вслух. Даже опытным, вроде бы колдунам, вроде тебя и твоих коллег, оказалось полезно услышать от постороннего беглого магистра то, что давным-давно знали о себе сами. Какой тогда спрос с остальных? Так что скитаться мне по ярмаркам еще пару сотен лет, как минимум. Мир довольно велик, и народу полно. Я сочувственно покачал головой, оценив масштабы предстоящей ему работы. «Да не то, чтобы я против». улыбнулся магистр Хонна. «Когда заказчик — мир, он расплачивается силой и радостью. Впрочем, это ты знаешь и сам. К тому же внезапно выяснилось, что мне нравятся мои клиенты. Этого я, положа руку на сердце, совершенно не ожидал. Прежде люди, не сформированные сколь-нибудь серьезной магической традицией, представлялись мне существами скучными и бесполезными. Так и есть, но только до тех пор, пока не заглядываешь в самую их глубину». А там свет и покой, и вечная буря, и ярость, и воля, и жажда, и смысл — всё, к чему мы привыкли, имея дело друг с другом и с самими собой. По большому счёту вообще никакой разницы, а по-малому вывернуть бы их всех наизнанку, сияющей глубиной наружу, то-то тогда заживём». В общем, есть ради чего стараться, сэр Макс, и я точно знаю, все у нас на этот раз получится. Вернее, оно уже получилось, где-то там, в каком-нибудь далеком послезавтрашнем дне. Осталось только до него дожить, и задача вовсе не представляется мне непосильной. Доживем, как миленькие, это я тебе как правдивый пророк говорю. Умолк, подмигнул мне, дескать, смотри, не подведи, доживи, и исчез». Конечно же, вместе со своим полосатым шатром. А я остался сидеть на ковре, такой же ошеломлённой и взволнованный как собаки, отметившие внезапное исчезновение магистра Хонны звонким лаем. Нормальная реакция здорового организма. Гаф. У моего организма тоже есть своя нормальная реакция на все экстраординарные события. Идти в дом у моста. Совсем не факт, что там можно будет обрести утраченное душевное равновесие, зато отвлечься удастся на славу. Как минимум созерцанием сэра Мелифара, одетого в целую стопку тончайших коротких лоохи, зеленых и золотых, как велел выпрямляющий наши пути правдивый пророк. Очень жаль, что он не сообщил бедняге, что покрой одежды тоже имеет значение. Но, наверное, не всё сразу. Зря я так тороплюсь. Два часа и примерно восемь кружек камры спустя я понял, что иных развлечений мне сегодня в доме у моста не светит. И не то чтобы по-настоящему приуныл, но решил сменить обстановку. И, попрощавшись, пошёл было к выходу, но мне не дали. Джуфин возник на моём пути натурально как чёртик с табакерки. Скрестил руки на груди, Грозно спросил, приподняв бровь. «Интересно, куда ты собрался?» Я так удивился, что даже не нашелся с ответом. Только руками развел, как бы демонстрируя, что мир велик, и никогда заранее не знаешь, в какую его часть тебя занесет. «Это ты только думаешь, будто свободен, как ветер, а на самом деле у тебя еще гора работы!» Ухмыльнулся шеф тайного сыска и распахнул дверь своего кабинета, чтобы наглядно продемонстрировать мне эту гору. гору простых не расписанных тарелок, громоздящуюся на рабочем столе. Я хотел спросить, что это за идиотские розыгрыши в духе раннего сэра Мелифаро, но от изумления утратил дар речи, поэтому просто открыл рот, но очень возмущенно. «Тарелки для чингайского посла», — объяснил Джуфин. «Мы обещали леди Мариенне придумать, как заколдовать посуду, чтобы магия продолжала работать у них в чингае «Мы?» «Ну ладно, я обещал, но ты мне все равно нужен». «Зачем?» «В качестве инструмента. Я, видишь ли, внезапно понял очень простую вещь. Если эти тарелки заколдуешь ты, они будут прыгать и ругаться хоть в Ченгайе, хоть в шиншизском халифате, да хоть в ином мире. Ты же упрям, как сотни дюжин твердолобых арварохских вождей». и ни за что не допустишь, чтобы совершенное тобой колдовство позволило себе безответственно рассеиваться только потому, что сердце мира, видите ли, несколько далековато. Я был вынужден признать, что в его словах есть некоторый смысл. «У твоего плана есть всего один недостаток», — наконец сказал я, — «зато роковой. Я не умею заколдовывать тарелки, чтобы они прыгали и ругались». «Потому что только притворяюсь великим магом, а на самом деле обычный шарлатан». «Да ерунда, я тебя научу», — отмахнулся Джуфин. И, поглядев на мою кислую физиономию, добавил. «По-моему, ты до сих пор не понял главного. Если именно ты заколдуешь эти грешные тарелки, они будут ругаться, как ты сам пожелаешь. Скажут все, что ты им велишь». «Ого», — присвистнул я, — «это действительно меняет дело». «Мне как раз и есть что сказать миру!» «Я так и подумал, что ты оценишь возможность откровенно высказаться!» Кивнул сэр Джуффин «Только учти, я буду бесцеремонно подслушивать Лишняя порция новых устрашающих знаний никогда не повредит!» Макс Фрай. Вся правда о нас. Данная аудиокнига создана в рамках проекта «Аудиокнига своими руками». Текст читал Владимир Аворн.